Глава двадцать третья. Лечение свет. Кас, я тебя очень прошу!» Арникус лежал на кровати и смотрел на демона умоляющим взглядом. «Не оставляй меня наедине со своей сестрой. Она ведь меня окончательно добьет!» Кассиан не смог удержаться от смеха. Бросил взгляд за окно. Там во дворе Аэлет развешивала вещи и что-то довольно напевала. Потом лицо его стало серьезным. «Арни, будь мужчиной. Она ведь изо всех сил старается облегчить твои страдания». «Ну, скажи ей, пусть она чуть меньше старается». Арникус резко сел. Оказалось, он был раздет. Заметив удивленный взгляд демона, вампир смущенно прикрыл голую грудь. «Вчера вечером, когда у меня появились первые признаки лихорадки, она напоила меня какой-то гадостью». — заглянул под одеяло и шепотом произнес. — А потом раздела. А сегодня на отрез отказалась возвращать мои штаны. Говорит, они не высохли. Подумал, в чем бы еще обвинить своевольную девчонку. А еще заставила меня с утра съесть целую миску своего оздоровительного супа. И я теперь серьезно опасаюсь за свой ослабленный организм. — Что? — «Совсем всего раздела?» Тихо поинтересовался Кассиан, вычленив из проникновенной речи вампира самое важное для себя. Его младшая сестренка раздела незнакомого мужчину. Он застыл с походным мешком в руках и смотрел на вампира ошарашенно. «Это что, когда я уходил осмотреть окрестности?» «Да», – кивнул Ларникус, отвечая разом на оба вопроса, и тут же прищурился, заметив в коридоре вернувшуюся девушку. А Элет сняла с себя передник и повесила на крючок, отряхнула платье и расправила завернутые рукава. И все это время не отводила осуждающего взгляда от лица вампира, потому что слышала каждое сказанное им слово. — Ты ничего не хочешь объяснить? — скрестив руки на груди, недовольно спросил Кассиан. А Элет отторопела от требовательного тона брата. «Ну?» – протянула она. Взгляд ее стал испуганным. Она переводила его со злого лица вампира на сердитую физиономию брата. «Раздела!» – и тут же быстро добавила. «Но я ни на что не смотрела, честное слово!» Арникус издал странный звук, что-то вроде «ы» и рухнул обратно на подушки, натянув одеяло на голову. Брат с сестрой одновременно посмотрели на гостя. «Твои-то вещи я все отстирала от крови либеров, а он так и оставался в грязном. А тут еще эта лихорадка!» Запинаясь, пробормотала Аэлет. «Ну как его можно было оставлять в грязной одежде?» Она недоверчиво посмотрела на брата. «Ты же пошутил, что он король?» «Нет, он сказал правду». Арникус стянул с лица одеяло и зло взглянул на юную демоницу. «Я король, и как очень важное лицо, официально заявляю, я очень люблю сам раздеваться, а не просыпаться, в чем мама родила». «Но я правда ничего не видела», — так тихо и грустно прошептала Аэлет, что Арникусу на мгновение стало стыдно. Девушка выглядела растерянной и немного испуганной, Даже Кассиан перестал хмуриться и смотрел на сестру сочувственно. «И я хотела как лучше». Аэлет, Кассиан решила разрядить обстановку, — «я понимаю, что твои действия были продиктованы самыми лучшими побуждениями, но ты все равно должна была спросить разрешение». «Да я так и хотела сделать», — обиженно поджала губы девушка. «Но он захрапел, да так, что стекла ходуном ходили!» «Что?» — Арникус даже подскочил. «Вранье! Вампиры не храпят!» «Еще как храпят!» Девушка не постеснялась и издала страшный звук, который заставил гостей округлить глаза и застыть на месте. «Все, угомонитесь!» Кассиан надел плащ и накинул капюшон на голову. «Поеду осмотрю, где какая охрана стоит» и поспрашиваю у местных о последних новостях. Взялся за ручку двери и обернулся. — Надеюсь, к моему возвращению вы друг друга не поубиваете? — Я пойду с тобой. А элец схватила куртку, быстро оделась, взяла свой плащ со стула и, не оглядываясь, пошла к выходу. — Нет, не пойдешь, — нахмурившись, произнес Кассиан. — Ты остаешься дома. — Касс! Девушка застыла на месте и посмотрела на брата. «Ты разве забыл? Меня же мама специально послала Крайнеру предупредить его, что отец в гневе. И мне будет проще что-то разведать о вашей Джим, если я сама встречусь с ним». «Между прочим, она дело говорит», — вмешался Арникус и виновато пожал плечами, встречая недовольный взгляд Кассиана. «Пусть пойдет с тобой, а я пока посплю». «Сами же говорили, что сон — лучшее лекарство!» «Мы скоро вернемся», — пообещал Асур, выходя следом за сестрой. Арникус тут же поднялся с кровати, обмотал себя одеялом и принялся копаться в огромном сундуке в поисках одежды, повторяя давно заученное, любимое «Все демоны злые клыкастые!» Вытащил детскую рубашку Кассиана и долго разглядывал ее. — Еще они нехорошие, им нельзя доверять. Провел ладонью по вышивке по краю ворота и улыбнулся, не в силах представить серьезного осура маленьким. В животе вдруг громко заурчало. — А еще они злые, и их оздоровительные супы неправильные. И, как был, в одеяле и босиком отправился во двор.